Глава восьмая. Капитан мушкетёров кардинала. Особняк на улице сен ан где держал свою штаб-квартиру капитан мушкетёров кардинала Луи де Кавуа, Во многом напоминала резиденцию Де Тревилли, точно так же и обширные дворы, приемные были полны господ самого бритёрского вида, развлекавшихся шутливыми поединками и последними придворными сплетнями, среди которых главное место отводилось самой знаменитой любовной интриги королевства тогдашнего времени недвусмысленным ухаживанием за Анной Австрийской блестящего герцога Бекингена, фаворита и первого министра английского короля. История эта столь широко распространилась по Франции, что Д'Артаньян слышал кое о чем еще в Тарбе. Но здесь она обсуждалась с той смелостью, какой не могли себе позволить провинциалы – Господа гвардейцы без малейшего стеснения соглашались, что после известного свидания в Амьенских садах Его Величество Король, несомненно, стал обладателем того невидимого украшения на челе, что видно всякому, кроме его обладателя. Если и были какие-то частности, требовавшие дискуссий, то касались они вещей глубоко второстепенных. Например, сколько всего раз королевский лоб оказался увенчан теми развесистыми отростками, что составляют неотъемлемую принадлежность четвероногого сподвижника святого Губерта. Примечание. Животным святого Губерта во Франции издавна считается олень. Поскольку в ближайшие недели во Францию... Должно было прибыть английское посольство, дабы торжественно увести на свой туманный остров, предназначенную в жены королю Карлу I, принцессу генриету Марию, сестру Людовика XIII, сходились на том, что глава означенного посольства, герцог бэкингам надо полагать, приложит все усилия, чтобы выполнить еще одну миссию, не обозначенную в верительных грамотах. Впрочем, все, даже самые злые злоязычные, признавали, что нельзя очень уж строго судить молодую королеву, ведь известно, что его величество в некоторых вопросах является полной противоположностью своему славному отцу Генриху Наварскому, обрекая молодую и пылкую испанку на унизительное целомудрие. уж дошло до того, что его христианнейшее величество особым эдиктом запретил при дворе не только чересчур смелые вырезы платьев, но даже и наряды, чрезмерно обтягивающие фигуру, дабы, как он выразился, не поощрять откровенных приглашений к сладострастию и избыточной вольности нравов. Ну, собственно говоря... Насколько уяснил Д'Артаньян, прислушиваясь к разговорам, неудовольствие здесь вызывало, конечно же, не стремление королевы найти маленькие любовные радости на стороне, а то, что она для этих целей выбрала не кого-то из славных французских дворян, а заезжего англичанина, традиционного врага страны лилий С этой точки зрения предыдущая королева Мария Медичи даром, что итальянка, показывал себя французской патриоткой, если, конечно, не считать презренного кончини. Нужно отметить, быть может, с прискорбием, что Д'Артаньян уже не шарахался так от этих разговоров, как это имело место в особняке де Тревиле. Он уже перестал ждать, что вот-вот ворвется королевская стража и поволочет всех присутствующих в Бастилию, начал понемногу привыкать, что столичные пересуды чрезвычайно вольны и, что немаловажно, караются колесованием или бастилией в исключительно редких случаях. Когда лакей провел его в кабинет капитана, он увидел перед собой мужчину, тридцати с лишним лет, чуть располневшего, с румяным лицом, не лишённым известного лукавства, и буквально сразу же по выговору опознал в нём уроженца Пикардии. «Прошу вас, садитесь, — Прошу садить садитесь, предложил де Квоа с той чуточку отстранённой вежливостью, что служит признаком человека, безусловно, светского. — Итак, вы, Д'Артаньян из Биарнах. Подобно многим провинциалам, вы... Да что там? И ваш покорный слуга, в том числе, опустились в Париж за фортуной. Мне следовало бы поинтересоваться вашими рекомендательными письмами, но я слышал, что вы их утратили при странных обстоятельствах. — Ваша милость! — воскликнул Д'Артаньян в непритворном удивлении. — Неужели слухи о злоключениях Ничем не примечательного дворянина докатились и до Парижа. Его высокопреосвященство кардинал обязан знать все, что творится в стране, — сказал де Кавуа уклончиво, — а, следовательно, и его слуги обязаны не ударить в грязь лицом. Итак, вас угораздило столкнуться с этими головорезами Атосом и Портосом и, между прочим, даже остаться победителем в поединке, — заявил Д'Артаньян, гордо подняв голову. — Да, и это мне известно. Вы, часом, не пытались ли найти на них управу у господина детревиля Господин капитан, вы, честное слово, ясновидец, — сказал Д'Артаньян, заметно поскушнев. — Как раз пытался, но... В общем, мои надежды оказались напрасны. Этого следовало ожидать, Д'Артаньян. Мушкетеры короля, начиная с их капитана, тесно спаянная компания, кое в чем подобное, увы, алжирским пиратам. Человеку со стороны нечего искать справедливости там, где ущемлены их интересы. «Я это уже понял», — сказал Д'Артаньян. «Ну что же, у меня остается еще шпага, с которой вышеупомянутые господа уже знакомы, и я знаю, где их искать». «Послушайте моего совета, молодой человек», — серьезно сказал Деково. «Конечно, при быстрой ходьбе обычно одолевают изрядный кусок пути, но и больнее всего расшибают себе ноги, излишне торопясь вперед». Вы сейчас не более чем одинокий храбрец, а эти, господа, многочислены спаяны традициями роты и, что еще опаснее, имеют неплохую поддержку в луре Так что, умоляю вас, вы сдержитесь от опрометчивых решений». «Я не сомневаюсь в вашей храбрости, но даже славные герои прошлого не рисковали выходить в одиночку на целые войско». «Вот об этом и разговор» — живо подхватил Д'Артаньян. «Поверьте, любезный капитан, я не настолько самонадеян, чтобы в одиночку противостоять всему свету. Собственно говоря, я и прибыл в Париж, чтобы, смирив гасконскую гордыню, стать частичкой некой силы». — догадываюсь, — кивнул Декавуа. — Вероятнее всего, вы станете просить о зачислении в роту. — Это положительно ясновидец, — поклонился Гасконец. — В самом деле, я имею дерзость просить вас именно об этом. Декавуа посмотрел на него с хитрым прищуром. — И вас не останавливает то, что гвардейцы кардинала как бы это дипломатичнее выразиться, не всегда окружены всеобщей любовью. Увы, большей частью обстоит как раз наоборот. — Черт побери, — сказал Д'Артаньян, — какое это имеет значение, если сама служба столь выдающейся личности, каков кардинал, искупает все неудобства? Знаете, мой отец крайне почтительно отзывался о его высокопреосвященстве и ценит в нем государственного мужа. И то, что я видел и слышал по дороге сюда, лишь укрепляет меня в этом убеждении. И, наконец, — дерзко ухмыльнулся он, — это самая неприязнь, что порой высказывается окружающими, как раз и служит великолепным поводом... «Почаще обнажать шпагу?» «Прах меня побери!» «Вот именно, сударь!» «Сказал де Кавуа. Если надо быть бравым, для этого совсем не обязательно быть задирой. Бывают порой случаи, когда поручения кардинала как раз заключаются не в том, чтобы звенеть шпагой. Охотно вам верю. И запомнить еще вот что, любезный провинциал». Продолжал Де Кагуа. «Не хотелось бы, чтобы ваше буйное воображение сыграло с вами злую шутку. В конце концов и мушкетеры короля, и мушкетеры кардинала служат одному королю, одному знамени». «Конечно, случаются порою прискорбные инциденты, вызванные чрезмерной запальчивостью, однако стычки таковые, безусловно, осуждаются как его величеством, так и его высокопреосвященством, рука об руку трудящимися на благо королевства». «Ну да, я знаю», — сказал Д'Артаньян с видом величайшего простодушия. Я кое о чем наслышан был в дороге. Мне говорили достойные доверия люди, что господин кардинал порою рассылает по провинциям специальных людей, чтобы они отыскали ему тамошних знаменитых бретеров, достойных пополнить ряды мушкетеров его высокопреосвященства. Речь, разумеется, идет о том, чтобы таковые господа проявили себя исключительно против испанцев или иного внешнего врага, и он не удержался от улыбки, прекрасно уже зная, что как король, так и кардинал кичились отвагой своих гвардейцев, которую те, конечно же, проявляли в стычках между собою к явному негодованию своих господ и по скрытому их поощрению. «Положительно мне говорили о нем сущую правду», — пробормотал Декавуа в сторону. этот госконец и не глуп, и хитер!» И он громко произнес. «Не стану скрывать, любезный Д'Артаньян, кое в чем вы все же правы. Шпагу приобретают не для того, чтобы она пылилась в ножнах где-нибудь в чулане, однако, боюсь, именно те обстоятельства, о которых вы поминали, как раз и преграждают вам путь в мою роту». — По крайней мере, пока. — Что вы имеете в виду? — не без обиды, — спросил Д'Артаньян. — Декавуа встал, обошел стол и, приблизившись к Гасконцу, дружески положил ему руку на плечо. — Мой дорогой Д'Артаньян, прошу вас, не обижайтесь и выслушайте меня с должным благоразумием. Я ничуть не собираюсь ставить под сомнение вашу отвагу. Наоборот, вы прекрасно показали себя в Менге. Совсем неплохо для неопытного юноши. Черт побери, выбить шпагу у Портоса — не столь уж никчемное достижение. — И обратить в бегство Атоса не звывайте. Вновь гордо задрал голову Д'Артаньян. Вот этим... «Я бы не советовал вам гордиться», — мягко сказал Декавуа. «Господин Натоз, кто угодно, только не трус». И Клюшон показал вам спину. У него были весомейшие причины. «Что ж, я не настолько туп, чтобы этого не понять», — кивнул Д'Артаньян. «Ну да, конечно, у него были какие-то письма, из-за которых он даже рисковал прослыть трусом». «Ну что же, постараюсь с ним встретиться, когда он никуда не будет спешить». Мы несколько отклонились от предмета беседы, решительно прервал Декавуа. «Я подвожу вас к несколько иной мысли. Видите ли, Д'Артаньян, вы в самом деле неплохо показали себя, но знаете ли, лишь поначалу». «Понимаете, иногда финал битвы еще более важен, нежели она сама. Еще раз прошу, не обижайтесь, но чем в итоге закончилась ваша гасконада? Тем, что шпага ваша была сломана, что вы с разбитой головой лежали в пыли и были унесены в состоянии полнейшей беспомощности. Черт побери!» — воскликнул Д'Артаньян, выпрямляясь на стуле, точно в седле боевого коня и ища Ефес в шпаге. — Господин Д'Артаньян, — сказал Д'Кавуа, сукоризный, хотя и не сразу, но несколько успокоивший гасконца, — повторяю, я считаю вас недюжинным храбрецом. Я хочу лишь объяснить вам, что именно этот финал — несколько повредил вашей репутации. Перед всеми вы, как ни печально, предстанете отнюдь не победителем двух знаменитых мушкетеров. В людском мнении запоминаются не какие-то эпизоды, а непременно финал всего дела. — Что ж, в том, что вы говорите, есть своя справедливость, — признался Д'Артаньян, понурив голову, Не могу этого не признать. Простите, что отнял у вас время. И он, видя полное крушение всех надежд, попытался было встать, но де-кавуа, сжав его плечо неожиданно сильной рукой, принудил остаться на месте. — Мой вам совет, Д'Артаньян, — сказал он повелительно, — избавьтесь от глупой обидчивости. И научитесь выслушивать собеседника до конца. Наш разговор далеко не закончен. Вам и в самом деле рановато пока надевать плащ моей роты. Но это отнюдь не значит, что я намерен отправить вас в Освояси. Черт возьми, у вас есть задатки. Наберитесь же терпения и ждите случая их проявить. А что до службы, что вы скажете... о зачислении кадетам в одну из частей королевского дома. Право же для бедного гасконского недоросля это не столь уж плохая первая ступенька? Что скажете? Д'Артаньян про себя признал, что слова капитана полностью справедливы. Королевский дом или старые корпуса, как еще именовались гвардейские части, был неплохим карьерным началом, для нищего приезжего из Тарба. С похвальной скромностью он спросил, э, позволено ли мне будет выбрать меж конницей и пехотой? Пожалуй, да. Подумав, кивнул Де Кавуа. Итак, что вы выбираете? Телохранители, стражники или рейтры «А не объясните провинциалу», — сказал Д'Артаньян, «в который из этих род больше людей, разделяющих мое отношение к господам королевским мушкетерам». «Пожалуй, что в рейтерах», — не задумываясь, ответил Квоа. «В таком случае соблаговолите считать меня рейтером». «Охотно». — сказал Де и, вернувшись за стол, придвинул к себе письменные принадлежности. — Я сейчас напишу записочку господину Делоселю, который, получив ее, немедленно зачислит вас кадетом-крейтером. По этой же записке вам выдадут седло рейторского образца, керасу и шлем. Об остальном, увы, вам следует позаботиться самостоятельно. — У вас есть конь? Д'Артаньян ответил унылым пожатием плеч. — Не удручайтесь, — сказал Де с веселыми искорками в глазах. Так уж случилось, что некий неизвестный благотворитель, чье имя я никак не могу назвать, поскольку связан словом, желает оказать вам некоторую помощь. И он, открыв ящик стола, выложил перед собой приятно зазвеневший кожаный мешочек. «Здесь сто пистолей», — пояснил капитан. «Вполне достаточная сумма, чтобы обзавестись подходящей лошадью и кое-какими мелочами, необходимыми гвардейцу. Я надеюсь, вам не свойственна чрезмерная щепетильность». «Ну что вы, господин капитан!» — живо сказал Д'Артаньян, проворно сунув в карман столь неожиданный подарок судьбы. «Как говорят у нас в Беарне, если перед тобой упала с ветки груша, не следует пинать ее ногой, в особенности, если она спелая». «Передайте мою горячую и искреннюю благодарность неизвестному дарителю». Тут в голову ему пришла неожиданная мысль, и он решительно продолжил. «А то слово, которым вы связаны, не позволяет ли все же уточнить, о неизвестном дарителе идет речь или о неизвестной дарительнице?» «Увы, не позволяет», — с непроницаемым видом сказал Декавуа. «Могу лишь сказать, что данная особа искренне к вам расположена». Д'Артаньян понял по его решительному виду, что ничего более не добьется, и распрощался, рассыпаясь в выражениях полных благодарности. Отсюда он первым делом направился на Преоклер, к лошадиным барышникам, И после ожесточенного торга стал беднее на семьдесят пистолей из неожиданно свалившихся с небес ста, но и обладателем весьма неплохого английского коня, которого с важным видом велел отвезти в казармы рейторов, куда немедленно направился и сам «Господин Долесцель». Встретивший его крайне любезно, вмиг уладил мне нехитрые формальности, так что Д'Артаньян не просто вышел оттуда кадетом, выехал на коне под рейторским седлом. Памятая о двух еще гасконских пословицах, как то «хоть карман пустой, да бархат густой» и «если в кармане не единого суп, позаботься о цветном плюмаже», Он незамедлительно отыскал галантерейную лавку, где обзавелся шелковым галстуком с полудюжиной цветных бантов к нему, а также пряжками, цепочками и лентами для камзола, и лишь потом поехал к оружейнику на улицу Железного Лома, где после долгого и вдумчивого изучения отобрал себе пару пистолетов рейтерского образца И в первой лавке, и во второй он выкладывал на прилавок монеты с таким видом, словно по всем карманам у него были распиханы туго набитые кошельки, а управитель его поместий по первому распоряжению мог прислать хоть бочонок денег». Надо сказать, это произвело впечатление на господ торговцев, принимавших его за переодетого принца крови. По крайней мере, так казалось самому Д'Артаньяну с величественным видом, указывавшему, по какому адресу ему следует доставить покупки».